А это шанс, господа, это шанс пройти незамеченным. Особенно если быстренько спороть с наруковных нашивок серпы и молоты. И красные звезды, орден боевого красного знамени, отвинтить и убрать в карман вместе со знаком отличника НКВД. А вот монгольский орден здесь наверняка совершенно неизвестный. Присобачить на околыш фуражки вместо красной звездочки. Великоват, нелепо будет смотреться, ну да что поделаешь и будет он скажем в военном отташе эквадора или уругглая кто здесь не считая дюжины другой людей способен его разоблачить кто из этих беззаботных прохожих знает как должна выглядеть настоящая военная форма уругвайских господ офицеров агранятся всю любопытными взглядами и только десять верст можно прошагать и походным шагом в конце то концов заряженный наган в кобуре а в кармане галифе маленький маузер с запасной обойой это придает некую уверенность или все же позаимствовать одежду из шифаньера на первый взгляд она и явно великовата ну тут уж ничего не поделаешь хорошо немало вон и штучные брюки и две пары штиблет Так ничего и не решив, он на цыпочках подошел к двери, потрогав ручку, присмотрелся и выругался сквозь зубы. Дверь стала новой, гораздо роскошнее, а вот замок остался прежнего типа, отпиравшийся и запиравшийся исключительно ключом. Изнутри его открыть невозможно. «Ну, предположим, нас с такими препятствиями мучили справляться? Нужно поискать что-то, способное сойти за отмычку?» Собственный перочинный ножик остался в портфеле. В той его части, что слилась с чемоданом набертво. Кто ж знал? Решаться. Так что же выбрать? Чужой костюм или облик военного атташе из экзотических дальних стран? Ситуация разрешилась сама по себе, без малейшего участия фон Шварца. Громкие шаги, послышавшиеся в коридоре, утихли рядом и в замок стали вставлять снаружи ключ, что удалось находившемуся по ту сторону двери попытке с третьей. То ли он был выпивший, то ли не привык обращаться с замками такой системы». Ключ скрижетнул, проворачиваясь. Не раздумывая, действуя сугубо по наитию, фон Шварц кошкой прянул к одному из окон, распахнул его настежь подхватил и нахлобучил фуражку, встал спиной к подоконнику. Большим пальцем отстегнул ремешок кобуры, сердце колотилось. Вошедший, ни на что вокруг не обращая внимания, неуклюже вставил ключ в замок, запер дверь на один оборот. Судя по неловким движениям, он точно оказался выпивший. Громко и фальшиво насвистывая, сделал пару шагов вглубь номера, поднял глаза, увидел фон Шварца. Немая сцена в точности, как в классической пьесе. Молодой человек, вряд ли достигший 30, на полголовы выше фон Шварца и пошире в плечах. Светлый, чусучевый костюм, лихо сдвинутая на бекрень шляпа, на сгибе локтя тросточка с фривольной рукоятью в виде серебряной обнаженной женщины. Довольно-таки простецкая конопатая физиономия, усики, совершенно к такой физиономии не подходящие. Одет, недешево, да и чемодан из дорогих, но что-то в нем неуловенно напоминает приказчика, купчишку, лобазника. Хозяин номера таращился на гостя в полном изумлении. Перехватывая инициативу, фон Шварц сделал шаг вперед, прижал палец к губам и чуточку коверка языка воскликнул. — Я есть вас умолять, тише, тише, иначе честь дамы будет очень пострадать. — Дамы? С видом переспросил в отшедшей и оглянулся так, словно рассчитывал узреть помянутую даму где-нибудь тут. «Фу ты, ну ты! Что за страсти такие? Да вы вообще откуда? Вы вообще кто?» Фон Шварц по всем правилам к прищелкнул каблуками и бросил руку к козырьку. «Тшест Эмео! Полковник Диего де Залафантлес! Военная атташе Республика Уругвай!» «Совешников про...» Палыч, машинально прицелился молодой человек, а я думал ворюга. Ворюга? Это есть вор? Ага. Молодой шеловек, с нешуточной укоризной, сказал фон Шварц. Вы серьез, брат, и полагает, что вор будет лазить вам в окно в парадный уругвайский мундир? Да уж вряд ли, растерянно сказал Совешников. Вор, он завсегда... «Понеприметнее хочет быть. А вы вон какой павлин. Уж простите, ежели что не так. А зачем же вы?» Оглянувшись с видом заговорщика, привожив палец к губам, фон Шварц объяснил тихонько. «Все очень просто. Одна фраза. Ее муж нас выследил». Он кивнул на стену, за которой, несомненно, располагался соседний номер. «Я едва успел вылезать на как это...» «На карниз!» — подсказал молодой человек, ухмыляясь во весь рост и явно растеряв все подозрения. «О да!» — подхватил фон шварт «Карниз!» «Прыгать, Биль, был высоко. Я лазал через ваше окно. Извиняет?» «Да ладно!» — воскликнул молодой человек, ухарски подмигивая и гримасничая. «Дева понятное чего там. Мы хоть и из провинции, а понимаем такие тонкости». «Успели, значит, вовремя испариться. Браво, браво. Вот это по-нашему. А уругвай это где будет? В Африке?» «В, Юж... в южная америка с большим достоинством ответил фон Шварц, облегченно вздохнув про себя, видя, что ситуация оборачивается пока что к его выгоде. «Ага, ну да. Это вы, значит, Дон Диего. Мы тут и книжки почитываем, и в театрах бывали. пранта там па, -па, -па. Он промычал нечто крайне похожее на Рюис кармен «У вас там сплошные доны». «Можно и так», — сказал фон Шварц. «А чем вы изволите заниматься, мой юный друг и спаситель?» Молодой человек приосанился. «Мы из Нижнего. Совешников и сыновья не изволили свыжить в Ургваях». Фон Шварц сокрушенно развел плечами. «Боюсь, что Ошеннет мои дела военные». «Пароходство на Волге-матушке?» матушки с нешуточной гордостью сообщил молодой человек. «Зерноторговля и еще разное». «О, я понимаю», — покивал фон Шварц, «коммерсант, вы есть главный хозяин». После некоторого раздумья Купчик все же признался. «Ну, если честно говорить, то я буду сыновья, трое из нас батюшки, два брата старших и я младшенький». Фон Шварц одобрительно покивал, Не про себя подумал, что сей субъект в семейном предприятии занимает не очень-то высокое положение. Очень уж простоват. Сразу видно, серьезный нижегородский купец не будет такому важные дела поручать. Пусть даже и родной кровиночке, благо, как явствует из его слов, там еще двое старших имеются. У крестьянина три сына. Старший умный был детина, средний был и так и сяк, младший. Да, похоже. «А муженек-то вас а видал?» Сожгучим любопытством переинтересовался Савешников, самый младший. он нет нет-нет, я успевать на карниз!» «Ну, тогда и горевать не о чем», — с видом знатока заявил Купчик. «Отговорится, ваша дама еще и мужа виноватым оберенет. Они такие, я и жениться-то не спешу, знаючи всех их коварства и притворства. Увы, есть большой знаток женской душа!» Повидали в этой жизни кое-чего, до Парижа даже добирались, и там охулки на руку не квали. Он мечтательно закатил глаза, на миг придавшись самым приятным сразу видным воспоминаниям. Так что такие тонкости понимаем. Его лицо прямо-таки озарилось. А не выпить нам по поводу господин полковник? Как вы насчет? «Очень охотно», — дружелюбно заулбался фон Шварц. «Нам что, нужно куда-то?» «Да зачем нам куда-то идти?» — с некоторым недоумением воскликнул Совешников. «Русские люди, чай, запасицы имеем. Как это у вас, у военных?» «Экиппированы с сию минуту». Пошатываясь, он развернулся в сторону пузатого комода. Тут фон Шварц, не колеблясь, ему и приложил. Обеими руками добавил падающему, подхвате уже бесчувственного, повлок кровати. Его неплохо учили рукопашному бою, где многое было беззастенчиво позаимствованного из грядущего. Особого вреда организму этого недотёпа не будет, разве что шея да брюха потом поболят. А вот очнётся он не ранее, чем четверть часа спустя и принялся пеленать потерявшего сознание купчика свернутыми в жгуты простынями, стараясь, чтобы и ослободиться тот самостоятельно не смог, и чтобы кровообращение не нарушилось. В конце концов, этот простак совершенно ни в чем не виноват. Очень возможно, в настоящем грядущем его и на свете-то быть не должно, а вот падеж-то существует. Через шесть небольшим минут он покинул номер, одетый в позаимствованное из шифоньера Свешниковское. И костюм, и сорочка, и штиблеты оказались великоваты, но не настолько, чтобы это издали бросалось в глаза. Оружие он разложил по внутренним карманам пиджака, удостоверение НКВД прихватил с собой. А вот форму пришлось оставить в ванной. Не увязывать же ее в простыню, не нести с собой. Субъект с подобным узлом моментально привлечет внимание гостиничные прислуги, и мало ли как может кончиться. Обиднее всего было бы угодить в полицию в качестве мелкого гостиничного воришки. Кроме одежды, он прихватил и тросточку. Неплохое оружие в умелых руках. Не везде ведь пустишь в ход пистолет. И, разумеется, не забыл пухлый купеческий бумажник. Время работает на него. Деньги, судя по принятой толщине бумажника, имеются в достатке. Погони нет. Побарахтается еще, черт возьми, как та лягушка в крынке со сметаной. Он чинно шагал по коридору, гостиница осталась гостиницей, но приобрела некоторую роскошь и шик. Хотя в перворазрядных определенно не числилось, никто не обращал на фон Шварца ни малейшего внимания. Он ничем не выделялся, пусть даже стеблеты чуточку хлябали, а костюм сидел у неуклюже. Ничего, в этой Москве тоже должны привыкнуть к дурно одетым провинциалам». Как он не спешил, следовав все же бегло ознакомиться с содержимым бумажника, чтобы знать точно, что там лежит. Увидев подходящую нишу с каким-то развапистым зеленым кустом в катке, фон Шварц укрылся за этим кустом на мягком диванчике, быстренько распахнул бумажник. Пикантные фотокарточки, наподобие парижских, с дамочками, не соизволившими обременить себя хоть бы минимум одежды. Ах, нишка про В урну. Калачики бумаги с адресами и фамилиями. В урну. Не оставлять ничего от бывшего владельца, кроме денег, поскольку деньги вещь безликая и уликой служить не могут, если номера кредитных билетов заранее не переписаны. А уж от провушки трудно ожидать такой предусмотрительности. Бумажные деньги оказались совершенно незнакомыми. Сиреневые пятерки без изображений, как и рожеватые десятирублевки. Кредитки достоинством в 25 рублей с портретом Суворова. В 50 с изображением Спасской башни Кремля. Двуглавый императорский рюл подписи кассира и банковского казначея. Надписи в основном знакомые и привычные. Вот только не словечко о том, что казначейские билеты обмениваются на золото а вот и золото, пусть и в крайне малом количестве. Он вытащил двумя пальцами из застегнутого на пуговку особого кармашка золотую монету, по размерам и весу абсолютно схожую с золотым червонцем Российской империи. Ну да, одна сторона практически такая же, двуглавый коронованный орел и надпись «10 рублей 1936 года». Только дата и отличается. А вот другая сторона... Профиль знакомого человека, определенно пожилого, без бороды, с небольшими усами. Кто ж это изволит быть здешним содержанцем?